Добряк не боясь. Мастер интрику ловка и хитрых планов. Когда над горизонтом взошло бледное зимнее солнце с ночным колпаком из облака на макушке, Клен с Мушкой уже сидели в летнем саду в заброшенном павильоне. Там они нашли ровно то, что нужно уединённое место для первосортной паники. Город кишит ключниками, повторила Мошка в двенадцатый раз, но мысль не утратила свежести. У нас на пятках висит госпожа Бессел. Эта висельная крыса Скеллоу хочет содрать с меня кожу, а город кишит ключниками. Они уже захватили ночной побор и дневной подамнут как пить дать. Их люди повсюду. А если через 2 дня мы не наскребём на пошлину, меня сошлют в ночной город. «Жить мне будет негде, и я окажусь на улице в ночь святого пустобреха, причем без денег. Иске лошадь заберет меня». Мошка замолкла. Во-первых, у нее кончился воздух в легких, во-вторых, она сама заметила, что последняя фраза звучит как-то по-детски. «Милая, ты не достанешься сему зловещему коню. Прими в том мою искреннюю клятву». Хоть раз я тебя обманывал. Мушка подняла бровь, вжала язык в щёку и выразительно посмотрела на клиента своими чёрными бусинами. Тот предпочёл не замечать ответ, витающий в воздухе. Дети, поверь, дело в надёжных руках. Шестерни моего разума крутятся так резво, что высекают искры. Давай, при чешу мысли обменяемся соображениями. Мы видим лишь один источник денег на пошлину, награду от семейства Марлиборн. Чтобы получить её, нужно доказать, что дева в беде. Выполнить эту задачу нужно прежде, чем мы утратим статус гостей города. У нас осталось 2 дня и одна ночь. Мушка ничего не ответила. Слово дева в устах клиента царапнуло её. Она вспомнила ночную девчонку с когтями, скачущую по морозным улицам. Она того же возраста и телосложения, что Лучезара. И жизнь у неё куда тяжелее. Почему её не считают девой в беде из-за коктей? Мушка прикинула, что, носив все девы перчатки с крюками, они куда реже попадали бы в беду. К счастью, ты работаешь на гения, решительно продолжил Клент. Этот Скелау с дружками сегодня ночью придёт на замковое подворье за письмом. Где будет изложен план похищения? И я придумаю план столь дерзкий и хитрый, что просто обязан сработать. Но своевременно предупреждённые девы и её охранники превратят его в ловушку для подлых заговорщиков. Мэр вроде бы обещал повесить нас, если мы его побеспокоим. О, да. И он не бросает слов на ветер. Сами к мэру не пойдём. Уговорим очаровательную дочь передать весточку. «Поправимся до завтрашнего вечера». «Пренепременно! Неизбежно!» «План мы составим сегодня. Потом убедим мэра и его домочадцев. Приготовим засаду и оставлю похитителям письмо и заманю их в ловушку. На рассвете она захлопнется одним словом «да». «Лачезара будет отличной приманкой», — рыкнула мошка. «Лачезара будет отличной приманкой», — рыкнула мошка. Здорово, что план нужно придумать к вечеру, потому что я хочу насладиться процессом. Побывав в ночном поборье, они взглянули на дневной побор по-новому. Мушка всё время разглядывала дома, прикидывая, как именно город меняется. Оказалось, если знать, что искать, подсказки бросаются в глаза. Дома покрыты белой штукатуркой и перекрещены чёрными балками. Некоторые фасады выдаются чуть вперёд. Мушка заподозрила, что они фальшивые, их можно передвинуть с места на место. Днём виден один комплект окон и дверей, а ночью другой. В некоторых местах эти фасады перекрывают улицу, а в других уходят вниз, и за ними открывается улица или мост. Вся конструкция держится на скромных, но прочных замках. Прямо сейчас за этими фасадами сотни человеческих существ сидят во тьме, дышат через раз и притворяются, что их не существует. Они послушно запирают двери изнутри и ждут, чтобы ключники закрыли их снаружи, даже захотя не сбежать не смогут. Зодно мушка поняла, почему с первых же минут дневной побор показался ей игрушечным. На бульварной мостовой не валялся мусор, на стенах и памятниках не было грязи, а ведь их никто не чистил. Она не заметила ни одного трубочиста или дворника, даже мальчишек, подбирающих конские яблоки, и насказательные наименования конского навоза. И тех не было. Мушка вспомнила кандальную безнадёгу исправительного труда и поняла, кто занимается чёрной работой. Интересно, дневные жители в курсе И им плевать. Может, каждое утро их встречают чистые улицы и бузинное вино, а откуда ж то берётся, они предпочитают не думать. Клинт изучал улицы таким жезорким взглядом. Скорее всего, он готовил планы и перебирал уловки, а городской пейзаж служил ему вдохновением. "Давай по дороге заберём сырацина", предложила Мошка. "Не стоит оставлять гуся надолго без присмотра". Можно вернуться к разрушенной таверне. Оказалось, сарацин всего лишь ободрал фетровую обивку со стола. Хрупкие вещи мушка предусмотрительно убрала в шкаф, там их гусь не нашёл. Можно сказать, отделались лёгким испугом. Увидев хозяйку сарацина от радости попробовал сожрать её значок, но мушка успела выхватить брошь из клюва. Сарацины это не камешек. Мушка знала, что сырацин, как всякий гусь, глотает камешки, те оседают у него в желудке и перетирают пищу. Вряд ли комитет часов благосклонно отнесётся к вести, что её значок находится в гусе и останется там навсегда. Выходя из таверны, Кленцо зацепился взглядом за часы, моргнул и потёр лоб. Уже 10, зимой дни короткие. Давай избегаем в комитет часов, а потом отправимся к Марлиборнам. Они явились в комитет часов. Малиновый притворился, что не замечает их потрёпанного состояния. Дальше их дорога лежала в замок. У входа на подворье мушку бросила в дрожь. Она вспомнила ночь, огоньки в окнах и флаг ключников на крыше. К счастью, они застали Лучезаро Марлиборна в саду около дома. Девица стояла у Мальберта, набросив на плечи шерстяную шаль. «Мистер Кленд, я знала, что вы вернетесь. Выяснили что-нибудь?» Лучезара взглядом будто мягкой кисточкой обмахнула и листья у мушки на очепчике, и гуся у нее в руках. Кленд с таким энтузиазмом потащил шапку с головы, что чуть не прихватил парик. «Выяснили. Я собственными глазами видел злодей Скеллоу и даже разговаривал с ним». По ходу рассказа о ночных приключениях у Лучезары округлялись глаза. Причем свой героизм и хитрость Клент всячески выпячивал. О том, как они отчаянно бежали по городу и запугивали роженицу, умолчал. Ветер разметал волосы Лучезары. Она осторожно смахнула их рукой, испачканной в краске. На светлом лбу остался легкий след. «Выходит, вы согласились похитить меня». «В определенном смысле, да. Это ловушка, капкан, если хотите, сверкающий крючок». «А вы, червяк на нем?» — не могла не добавить мошка. И Клент и Лучезаро вздрогнули. «Мистер Клент, мне не по душе быть червяком». «Надо изнывать от злобы и зависти, чтобы сравнить вас с червяком». Клент с досадой посмотрел на мошку. «Я бы назвал вас каплей меда, поймавшей гадкое насекомое, например, муху». Настал черед мушки вздрагивать. Она зарычала себе под нос. Лучезару, похоже, новая метафора тоже не порадовала. Пригласив гостей в дом, девица дала уговорить себя на роль приманки, но решительно высказалась вот по какому поводу. «Отец ни за что не разрешит». Он прячет меня от малейшей опасности, говорит, что я его сокровище, что в его жизни ничего дороже нет. Эти слова, сказанные с детской серьёзностью, в устах Лучезары почему-то не казались похвальбой. Вдобавок от своих решений он никогда не отказывается, боюсь, он уже решил, что похищение вы придумали. Но ведь появился новый свидетель, влезла мошка. Мистер Клент говорил со Скелау. Мы оба слышали, что Эпплтон увяз в заговоре по уши. Заметьте, у мистера Клента дневное имя. Да, у Лучезары на лбу появилась озабоченная складочка. Вчера бы этого хватило, но вы сообщили столько подробностей, и все оказались пустым звуком. Страшно говорить, но я подозреваю, что теперь отец не поверит и мистеру Кленту. Хуже того, узнав, что вы остались на улице после горна... Он прикажет бросить вас в тюрьму. Это, знаете ли, серьёзное преступление. Повисла мрачная тишина. Кошачьи черты Лучазары в нофи исказились от попытки использовать мозг. А скажите, нам очень важно, чтобы отец был в курсе. Без его помощи придётся туго. Чтобы задержать бандитов, нужны крепкие люди. Нас троих до гуся не хватит. Клиент задумался, глядя на тупой, но опасный клюв царацина. Если честно, одного гуся хватит, но эту силу не стоит выпускать по пустикам. Боюсь, нам всё-таки придётся побеспокоить мэра. Лучезара чуть поджала губу и помяла пальцами рукав. Обрент придёт, вдруг спросила она. М-м, не знаю, вероятно. Признаюсь, я хотел сообщить похитителям, что вы согласились в последний раз встретиться с Эплтоном завтра на рассвете перед домом. При таком раскладе определённый заяц наверняка окажется в силках, если вы понимаете, о чём я. Отец его ненавидит, отстранённо сообщила Лучизара. Конечно, Брент ужасный человек. Наш брак никак, совсем никак не возможен. Но мне будет очень жаль, если он пострадает при аресте. Отец постарается, чтобы так и произошло. Лучезара прозавела и чуть не открутила с платья жемчужную пуговицу. Вот почему ловушку должна устроить я, чтобы с Эплтоном не обошлись хуже, чем необходимо. "Адмузель", сказал клиент с необычной мягкостью. Сострадание делает вам честь, но я не представляю, как можно избежать разговора с вашим отцом. Пусть мы найдём людей, готовых схватиться с преступниками, но как мы скроем от него приготовления и звуки борьбы под окнами? Главное без меры не будет и награды, про себя добавила Мушка. Уверена, друзья согласятся защитить меня, упорствовала Лучазара. Я поговорю с ними сегодня на вечеринке. Ещё в доме есть слуги. Лочазаруу уставилась в пространство, потом вздохнула. Да, вы правы, с отцом будет трудно. Он теперь не отпирает дом с рассветом, ждёт ещё битый час. Вот когда он в отлучке, домом командую я и двери открываю, когда сама захочу. Эх, если бы он только уехал. Можно пойти вот джином до упаду, предложила мушка. С утра будешь из него верёвки ведь. Отец не прикасается к крепким напиткам. Впервые Лучизара показала, что за дето. Мистер Клент, придумайте что-нибудь. Дорогуша, будь у нас время, я бы обязательно придумал, как выманить мэра из дома. Но остались считанные часы, часы. Взгляд клиента поплыл. И по нему откинулся в кресле, барабаня пальцами по жилетке. "Считанные часы. Мы ведь можем считать часы как угодно. Мы управляем часами в самом буквальном смысле". "Мисс Марлиборн, ваш отец носит карманный хронометр". "Да? А что?" С любопытством уставилась на клиента Лучезара. Вам предстоит их украсть и перевести, где он обычно проводит день. До обеда он работает в кабинете, в суде пыльных ног сегодня нет заседания. Он собирался в счётную палату в дрожащем переулке посчитать сборы и заявки в казну. Он старается избегать моих вечеринок, так что задержится в палате сколько сможет, вернётся ближе к закату. Дрожащий переулок далеко от вашего дома. Лучи зарыкивнула. Отлично. Говорите, отец не пьёт крепкое? Может, он любит эль или лёгкое пиво? Чем его можно заманить в пивную? В подобных заведениях и ноги его не бывает. А что? Милочка, в тавернах есть часы, а вот в пятийных заведениях нет. Часы в счётной палате придётся перевести назад. Карманный хронометр тоже. Поскольку он может сверить время с домашними часами, их тоже надо перевести. Вечерний горн застанет мэра в расплох. Добраться до дома за 15 минут он не успеет, так что заночует на месте. Предоставьте это мне. У лучезары разгладился лоб, а лицо превратилось в наглядную иллюстрацию собственного имени. У меня есть дубликат ключей от счётной палаты. Я сбегаю туда и переведу часы. С домашними тоже разберусь. Лучизаре отнесла отцу поднос с крапивным чаем, а вернулась с хронометром в руке. Лицо её разрумянилось от гордости и возбуждения. Клиент Веллеричи вообразил её. На удачные кражи мошки он никогда так не реагировал. Теперь предстояло привести часы в гостиной на полтора часа назад, чтобы слуги ничего не заподозрили. Клиент предложил действовать поэтапно, по 10 минут за раз. Вы помните, для кого мы стараемся? шпнула мошка, когда лучи зари не было в комнате. Мы обводим мэра вокруг пальца, а Витцон держит в руках финансы. Твоя правда. Соглашусь, определённый риск есть. Но мисс Лучезар держит в руках сердце мэра. Если мы не подыграем ей, то и ловушку расставить не сможем, и признательность мэра не заслужим. Клиент одарил её самой крошечной, незаметной улыбкой. Глаза его казались кусками сланца. Мэр не обрадуется, узнав, какую шутку мы с ним сыграли, но он наверняка простит главную виновницу, собственную дочь. Ауша, заполучив Эплтона, Меня терзает смутное предчувствие, что нам спишут все грехи. Вот же ты гад ползучий, ругнулась мошка, но в голосе промелькнуло восхищение. Было бы неловко, если бы мэр спустился из кабинета и застал в гостиной тёплую компанию мушки и клиента. Лучизара спрятала их в гостевой спальне, где они предались вожделенному сну. Когда они вырвались из цепкового плена постели, клиент предложил пройтись по рынку, изучить складки местности. По итогам часовой прогулки мушка стёрла себе зубы до корней. Абсолютно все пялились на её чёрный значок. С тем же успехом она могла бы обмазаться смолой и прилепить на спину осиное гнездо. Стоило ей пройти мимо прилавка, торговец бросался пересчитывать товар. Коза вцепилась зубами в мошкину юбку, девчонка дёрнула животное за ошейник, и лишь красноречие клиента спасло её от суда пыльных ног по обвинению в попытке кражи. Никто не верил, что отличный жирный гусь достался ей честным путём. Мошка привыкла быть ничтожеством, невидимкой. Оказалось, есть куда падать. Если ты ничтожнее ничтожества, на тебя смотрят во все глаза». «Дитя, ты притягиваешь взгляды, как чернильное пятно на муслине. Полагаю, наша покровительница уже вернулась из счетной палаты. Убедим же ее спрятать тебя, а я спокойно расспрошу людей. Ждать возвращения Клента было бы не так мучительно, если бы Лучезара не решила проявить великодушие. Хочешь поучаствовать в вечеринке?» Лучезара с большим сомнением окинула взглядом грязное платье мошки. «Пойдем». Неверняка тебе подойдёт что-нибудь из моих старых нарядов. Так мужка оказалась в комнате лучи зари, где стояли чаши с розовыми лепестками, на гобеленах резвились ягнята, а красная подушечка ощетинилась золотыми булавками, словно королевский ёж. Из дубового сундука на свет появлялись платья всё меньшего размера. Хозяйка прикидывала их к мушке и придирчиво изучала результат. Тебе идёт лимонно-жёлтый, пыльно-розовый или кремовый. В твоём возрасте лучше носить светлые тона. Вот пример. Мушке вручили кипу кремового муслина и кружевной чепчик в тон клубничной вышивки. Прижав платок к подбородку, чтобы оценить длину, мушка почуяла от ткани слабый запах, пикантный, обвоняющий до боли знакомый. «Мисс Марлиборн!» Она зарылась носом в ткани и глубоко вдохнула. «Платье пахнет шоколадом!» Лучезара Марлиборн стрельнула глазами в сундук. Заглянув внутрь, мушка заметила коробочки и свертки, аккуратно спрятанные под сложенными платьями. Среди них нашлась соломенная чайница. И сверток, точь-в-точь точь как мешочке, которую девчонка с когтями швыряла в окна. Лучазара с конфужением улыбнулась, только не рассказывая отцу ладно. Она поправила платье, скрывая запасы от любопытных глаз. Домочадцы мэра не могут покупать товары из Мандалеона. Я просто люблю сладости, ем по чуть-чуть, тайком. Кому от этого плохо? В сундуке хранятся мои сокровища. Внезапно Лучизара одарила Мушку ослепительной улыбкой заговорщицы. Надевай платье, а потом я потребую горячей воды, и мы устроим секретное чаепитие. Несмотря на антипатию, Мушку тронуло и само предложение, радость в голосе Лучизары. Снимая грязные юбки, она услышала хруст в кармане и вспомнила про письмо, которое передала повитуха. Держи. Она выдернула из кармана помятый конверт, весь в тисовых иглах, и сунула Лучезаре. Госпожа Прыгуша просила передать. Лучезара недоуменно посмотрела на письмо, потом взяла его и аккуратно срезала ножом печать. Голубые глаза скользнули по бумаге, лицо побледнело, на нём проступили боль и смятение. Мушка мигом всё поняла, и что творится с Лучезарой, подлинное значение слов госпожи Прыгуша. Повитуха зайчонка Прыгуша помогла Лучезаре родиться. Она обитала в ночном городе. Золотая девочка побора появилась на свет в тёмном сарае, и лишь имя, светлое, бесподобное имя вознесло её из мрака в семью мэра. Госпожа Прыгуша говорила про обмен, получается, Мэр променял родную дочь на девочку с хорошим именем. Вряд ли он вообще вспомнит свою кровиночку. Глядя на Лучезару, мушка вновь ощутила бешенство из-за того, что 15 минут определили разницу в именах и в судьбе. Вдруг Лучезара подняла глаза, будто взгляд мушки жёг ей кожу. Долго играть в гляделки она не смогла, не выдержала, дрогнула и погасла. Ты что, не знала? Мушка просто не удержала язык за зубами, не знала, что родилась в ночном городе. Не могу об этом думать, тускло ответила Лучезара. Дрожащими руками она положила к платью, выбранному для Мушки, кружевные перчатки. Ночной побор, ледяной жестокий огромный маячит в мыслях. Я боюсь, что взгляну ему в лицо, И он утащит меня назад.